Ликование и замешательство заговорщиков Сообщение о том, что вечером 25 августа Гитлер отменил нападение на Польшу, вызвало ликование среди заговорщиков Абвера. Полковник остро сообщая об этом шахту Гизевиусу, воскликнул. Теперь с Гитлером покончено. На следующее утро адмирал Канарис был настроен весьма оптимистично. Гитлер не принесет этого удара, заявил он. «Мир спасен на ближайшие 20 лет». Оба эти человека считали, что более нет нужды сбрасывать немецкого диктатора, что с ним и без того покончено. В течение нескольких недель, по мере того, как роковое лето приближалось к концу, заговорщики, как они сами себя называли, были очень заняты, правда трудно понять, чем именно. Герд Эллер, Адам фон Тротт, Гельмут фон Мольтке, Фабиан фон Флабрендорф и Рудольф Пехель все ездили в Лондон, где поставили в известность не только Чемберлена и Галифакса, но и Черчилля и других британских лидеров, что Гитлер планирует напасть на Польшу в конце августа. Эта немецкая оппозиция фюреру могла собственными глазами убедиться, что со времен Мюнхена Британия, во главе которой стоял Чемберлен с его неизменным зонтом, в немалой степени изменилась. Кроме того, они не могли не заметить, что условия, которые они ставили год назад, собираясь сбрасывать Гитлера, заявление Англии и Франции о том, что они выступят на стороне Польши, если Германия на нее нападет, выполнено. Чего же они могли желать? Из записок, которые они оставили, понять это невозможно, и складывается впечатление, что они сами этого толком не знали. Хотя ими руководили благородные помыслы, они находились в замешательстве и страдали от собственного бессилия. Гитлер крепко держал в руках Германию, армию, полицию, правительство, население, и они не могли придумать ничего такого, что ослабило бы эту хватку. 15 августа Хассель нанес визит доктору Шахту на его новой холостяцкой квартире в Берлине. Отставной министр экономики только что вернулся из шестимесячной поездки в Индию и Бирму. «Шахт считает», – записал Хассель в своем дневнике, – «что нам ничего не остается, как, широко раскрыв глаза, ждать, что события будут развиваться так, как было предопределено». В тот же день Хассель, о чем также свидетельствует дневниковая запись, говорил Гизевиусу, что он тоже за то, чтобы отложить непосредственные действия. Но какие непосредственные действия следовало отложить? Генерал Гальдер, который, как и Гитлер, желал разгрома Польши, в тот момент не был заинтересован в свержении диктатора. Генерал Вицлебен, который должен был год назад руководить войсками при свержении Гитлера, теперь командовал группой армии на западных границах и, следовательно, не мог предпринять никаких действий в Берлине, даже если бы хотел. А хотел ли он? Гизевиус навестил его в его штаб-квартире и застал слушающим лондонское радио. Очень скоро он понял, что генералу просто интересно, что происходит вокруг. Что касается генерала Гальдера, то он был занят разработкой окончательных планов нападения на Польшу, так что у него не оставалось времени на предательские мысли, направленные против Гитлера. На допросе 26 февраля 1946 года в Нюрнберге Он очень неопределенно, как и другие вероятные противники нацистского режима, отвечал на вопрос, почему ничего не предпринимал в последние дни августа, чтобы сместить фюрера и таким образом спасти Германию от вовлечения в войну. «Не было такой возможности», — говорил он. «Почему? Потому что генерала вицлебина перевели на Запад, а без вицлебина армия действовать не могла». «А простые немцы...» Капитан Сэм Харрис, допрашивавший Гальдера с американской стороны, напомнил ему его же собственное замечание, что немецкий народ был настроен против войны, после чего спросил, «Если Гитлер без поворотов встал на путь войны, почему в преддверии нападения на Польшу вы не обратились к поддержке народа?» Гальдер ответил, «Простите, но это вызывает улыбку» когда я слышу, как применительно Гитлеру употребляют слово «бесповоротно». Мне хочется возразить, что ничто не казалось бесповоротным». И начальник генерального штаба стал объяснять, что даже 22 августа, когда на встрече в Оберзальцберге Гитлер сообщил своим генералам, что он бесповоротно принял решение напасть на Польшу и воевать, если это будет необходимо с Западом, он, Гальдер, не поверил, что фюрер так и поступит». В свете записей в дневнике Гальдера, относящихся к тому периоду, это заявление действительно удивляет. Но подобной точки зрения придерживался не только Гальдер, но и другие участники заговора. А где же был генерал Бек, предшественник Гальдера на посту начальника генерального штаба сухопутных войск, признанный руководитель заговорщиков? Гезевиус сообщает, что Бек отправил письмо Браухичу, но главнокомандующий сухопутными войсками даже не ответил на него. Потом, пишет Гизевиус, Бек имел беседу с Гальдером, который согласился с тем, что Большая война обернется катастрофой для Германии, но полагал при этом, что Гитлер не допустит Большой войны, а следовательно, в данный момент нет нужды его свергать. 14 августа Хассель обедал наедине с Беком, после чего описал в дневнике свои настроения. Бек – человек культурный, привлекательный и интеллигентный. К сожалению, он очень низкого мнения о тех, кто стоит во главе армии. Поэтому он не видит, где мы могли бы укрепиться. Он твердо убежден в том, что характер политики Третьего Рейха порочен. Устремления Бека и тех, кто его окружал, были высоки и благородны. Но никто из этих благородных людей ничего не сделал, чтобы остановить Гитлера, когда он готовился втянуть Германию в войну. Возможно, задача была не из легких, а, возможно, в тот момент ее уже поздно было решать, но никто из них даже не попытался это сделать. Разве что генерал Томас. В продолжении идей своего меморандума, который он лично зачитал шефу ОКВ в середине августа, он прибыл к нему в воскресенье 27 августа и, согласно его собственному отчету, представил ему графическое подтверждение статистических данных, которые наглядно показывали огромное военно-экономическое превосходство стран западной демократии и те беды, которые мы будем иметь в результате этого. Кейтлис не несвойственной ему смелостью предъявил эти материалы Гитлеру, но фюрер заявил, что не разделяет опасения генерала Томаса по поводу мировой войны, особенно теперь, когда Советский Союз на его стороне. На этом и закончились попытки заговорщиков помешать Гитлеру развязать Вторую мировую войну, если не считать вялых поползновений доктора Шахта, на которых хитрый финансист строил свою защиту в Нюрнберге. Вернувшись в августе из Индии, он написал письма Гитлеру, Герингу и Рибентропу. В столь сложный момент никто из лидеров оппозиции не шел дальше того, чтобы писать письма и меморандумы, но, к его величайшему удивлению, ни от кого не получил ответа. Тогда он решил поехать в Цоссен, расположенный в нескольких милях юго-востоку от Берлина, где находилась штаб-квартира Верховного командования сухопутных войск, задействованных для нападения на Польшу, чтобы встретиться с генералом Браухичем лично. И что же он собирался сказать генералу? Выступая в Нюрнберге, Шахту уверял, будто намеревался сказать командующему сухопутными войсками, что по Конституции Германия может вступить в войну только с одобрением Рейхстага, и что генерал обязан выполнять клятву данную Конституции. Увы, доктор Шах так и не встретился с Браухичем. Канарис предупредил шахта что если тот приедет в Сосен, командующий, вероятно, прикажет его немедленно арестовать. Такая перспектива не прельщала бывшего приспешника Гитлера. Но о настоящей причине, по которой шахт не совершил поездки в Сосен со своей нелепой миссией, для Гитлера было бы просто детской забавой заставить бесхребетный Рейхстаг одобрить войну, если бы он захотел связываться с формальностями, рассказал Гизевиус, выступая в Нюрнберге в защиту шахта. Выходит, что Шахт действительно собирался поехать в Цосен 25 августа, но не поехал, узнав, что Гитлер отменил нападение, планировавшееся на следующий день. Через три дня, согласно показаниям Гизевиуса, Шахт снова собрался в Цосен, но Канарис предупредил его, что уже слишком поздно. Нельзя сказать, что от заговорщиков, как говорится, поезд ушел. Они и не пытались на этот поезд успеть, и даже не были на вокзале. Такими же бесполезными, как протесты кучки антинацистов, были и попытки руководителей нейтральных стран обратиться к Гитлеру с призывом избежать войны. 24 августа президент Рузвельт направил срочные послания Гитлеру и президенту Польши, призывая их решить разногласия, не прибегая к оружию. Президент Масцицкий, в веском ответе, который он послал на следующий день, напоминал Рузвельту, что Германия, а не Польша, выдвигает требования и требует уступок. Тем не менее, Польша готова решить вопросы путем прямых переговоров или путем примирения, как призвал американский президент. Гитлер на послание не ответил. Президент напомнил, что он не ответил и на его апрельское послание. И на следующий день, 25 августа, Рузвельт направил ему еще одну телеграмму, в который сообщал о миролюбивом ответе Масцитского и призывал согласиться с мирными мерами урегулирования, на которые правительство Польши согласно. Второе послание также осталось без ответа, хотя вечером 26 августа Вайдзекер вызвал американского поверенного в делах в Берлине Александра Керка и просил его передать президенту, что фюрер обе телеграммы получил и передал их в руки министра иностранных дел на рассмотрение правительства. 24 августа Папа Римский выступил по радио с призывом к миру. Во имя Крови Христовой сильные да услышат нас, они станут слабыми из-за несправедливости. Пусть захотят они, чтобы сила их не стала разрушающей. Во второй половине дня 31 августа Папа Римский послал ноты одинакового содержания правительством Германии, Польши, Италии и двух западных держав умоляя во имя Господа правительства Польши и Германии избежать инцидента, прося английское и французское правительство поддержать его. При этом он добавлял, «Папа не теряет надежды на то, что переговоры, которые сейчас ведутся, приведут к мирному решению». Его святейшество, как почти весь остальной мир, не осознавал, что ведущиеся переговоры – это пропагандистский трюк Гитлера для оправдания агрессии. На самом деле, как мы расскажем далее, в последний мирный вечер не велось вообще никаких переговоров. За несколько дней до этого, 23 августа, король Бельгии от имени правителя ряда государств Бельгии, Нидерландов, Люксембурга, Финляндии и трех скандинавских стран, также выступил по радио с обращением, призвав людей, от которых зависит ход событий, вынести их проблемы и претензии на открытые переговоры. 28 августа король Бельгии и королева Нидерландов совместно предложили свои услуги в надежде предотвратить войну. Как бы ни были благородны по форме и по содержанию эти призывы, сегодня они кажутся просто нереальными. Можно подумать, что президент Соединенных Штатов, Папа Римский и правители маленьких европейских государств жили не на той же планете, что и жители Третьего Рейха, и о том, что происходило в Берлине, знали не больше, чем о том, что происходит на Марсе. За такое незнание образа мысли Гитлера, его характера, его цели, за незнание немцев, которые, за редким исключением, готовы были идти за фюрером куда угодно, невзирая на морали, этику, честь, христианскую гуманность, за все это людям, которые шли за Рузвельтом и монархами Бельгии, Голландии, Люксембурга, Норвегии и Дании, вскоре пришлось заплатить дорогой ценой. Те из нас, кто находился в Берлине в те последние предвоенные дни и передавал миру новости из Германии, мало что знали о происходящем на Вильгельмштрассе, где располагались канцелярия и Министерство иностранных дел, или на Бендлерштрассе, где располагались военные ведомства. Мы, как могли, старались фиксировать все поспешные посещения Вельгенштрассы. Ежедневно нам приходилось фильтровать кучу сплетен и слухов. Мы замечали перемену в настроениях людей на улицах, государственных чиновников, партийных лидеров, дипломатов и военных из числа наших знакомых. Но что сказали друг другу посол Гендерсон и Гитлер во время их, как всегда, бурной встречи? О чем переписывались Гитлер и Чемберлен, Гитлер и Муссолини, Гитлер и Сталин? О чем говорили Риббентроп и Молотов, Риббентроп и Чиана? Каково было содержание секретных депеш, которые растерянные дипломаты направляли в свои министерства иностранных дел? Что планировали генералы? Обо всем этом ни мы, ни широкая общественность тогда не знали абсолютно ничего». Существовали, конечно, вещи, о которых мы и общественность были осведомлены. Нацистско-советский пакт превозносился в Германии до небес, хотя о секретном протоколе, по которому была поделена Польша и Восточная Европа, стало известно только после войны. Мы знали, что до подписания пакта Гендерсон летал в Бертесгаден, чтобы еще раз сказать Гитлеру, что подписание пакта не повлияет на гарантии, данные Англии и Польши. Когда же наступила последняя неделя августа, мы в Берлине понимали, что война неизбежна, если не последует еще один Мюнхен, и что начнется она в ближайшие дни. К 25 августа из Берлина исчезли последние англичане и французы. Было отменено нацистское сборище в Танненберге, назначенное на 27 августа, на котором должен был выступать Гитлер, как раньше был отменен ежегодный съезд партии в Нюрнберге. 27 августа правительство объявило, что со следующего дня вводятся карточки на продовольствие, мыло, обувь, ткани и уголь. Я помню, что это объявление, сделанное среди прочих, ясно дало понять немцам, что грядет война, и по этому поводу они довольно громко возмущались. В понедельник, 28 августа, берлинцы могли видеть на улицах колонны войск, двигавшихся на восток переправлялись они на грузовиках и других транспортных средствах, которые удалось наскрести. Это тоже заставляло прохожих задуматься над тем, что их ждет. В субботу и воскресенье, помнится, было сухо и солнечно. Берлинцы, не очень обеспокоенные тем, близится война или нет, отправились в пригород, на озера и в леса. Вернувшись в воскресенье вечером, из сообщения по радио они узнали – что в канцелярии состоялась секретная встреча с членами Рейхстага. В коммунике ДНВ говорилось, что фюрер подчеркнул серьезность ситуации, первые коммюнике в котором Гитлер напомнил немецкому народу, что настал серьезный момент. О подробностях встречи не сообщалось. Никто, кроме членов Рейхстага и окружения Гитлера, не знал, в каком настроении пребывал в тот день немецкий диктатор. В дневнике Гальдера значительно позже была обнаружена запись, датированная 28 августа, сделанная со слов полковника Остера из Абвара. Совещание в 17.30 в имперской канцелярии. Положение очень серьезное. Фюрер исполнит желание так или иначе решить восточный вопрос. Минимальные требования. Возвращение Данцига, решение вопроса о коридоре. Максимальные в зависимости от складывающейся военной обстановки. Если минимальные требования не будут удовлетворены, тогда война жестокая. Он, Гитлер, сам будет в первых рядах. Поведение Дучи послужит нам на пользу. Война очень тяжелая, возможно, безнадежная. Пока я жив, о капитуляции не будет и речи. Пакт с Советским Союзом неправильно понят партии. Это пакт с сатаной, чтобы изгнать дьявола. В конце речи аплодисменты по приказу, однако, жидкие. Внешний вид крайне изнурен, голос хриплый, рассеян. Больше не выходит из рук своих эсэсовских советников. В Берлине иностранный наблюдатель мог заметить, как пресса, умело руководимая Геббельсом, обманывала легковерную немецкую публику. Все шесть лет нацистской унификации, ежедневных газет, что само по себе означало полное уничтожение свободной прессы, немцы совершенно не знали правды о том, что происходит в мире. Одно время можно было достать швейцарские газеты на немецком языке, в которых давалась объективная оценка событий. Но в последние годы их продажа в Рейхе была запрещена или продавалось всего несколько экземпляров. Немцы, читавшие по-английски или по-французски, могли время от времени получать лондонские или парижские журналы, но их поступало так мало, что они оставались доступны лишь горски людей. Как в каком изолированном мире живут немцы, записал я в своем дневнике 10 августа 1939 года. Об этом напоминают вчерашние и сегодняшние газеты. Я возвращался в Германию после короткого отпуска, проведенного в Вашингтоне, Нью-Йорке и Париже. Добираясь из Швейцарии поездом, я два дня назад купил стопку берлинских и рейнских газет. Они быстро вернули меня в мир нацизма, настолько не похожий на тот, который я только что покинул что казалось, он находится на другой планете. 19 августа, прибыв в Берлин, я записал. В то время, как весь мир считает, что Германия вот-вот нарушит мирное спокойствие, что Германия не сегодня-завтра нападет на Польшу, здесь, в Германии, местные газеты рисуют прямо противоположную картину. Вот что пишут нацистские газеты. Это Польша подрывает мир в Европе. Польша угрожает Германии вооруженным вторжением. Берегись, Польша! Предупреждает Берлинр-Цайтунг. Или такой заголовок в Дерфюре, ежедневной газете Карлс-Руэ, который я купил путешествие в поезде. Варшав угрожает сбросить бомбы на Данцик, польская архиглупость. Вы можете спросить, вероятно, немцы не верят этой лжи. Тогда поговорите с ними, многие верят. К субботе 26 августа, дню, на который Гитлером первоначально было назначено нападение на Польшу, газетная кампания, организованная Геббельсом, достигла апогея. Я переписал в дневник некоторые заголовки. «Берлин Рецайтунг. Полный хаос в Польше. Немецкие семьи бегут. Польские солдаты подошли вплотную к Германии. 12 урблат. Игра с огнем зашла слишком далеко». Поляки обстреляли три немецких пассажирских самолета. В коридоре фермы многих немцев объяты пламенем. В полночь по дороге в дом радиовещания я купил воскресный выпуск «Феркишер Биобахтер» за 27 августа. Во всю первую полосу огромными буквами было набрано «Вся Польша в военной лихорадке». Мобилизовано полтора миллиона человек. Бесперебойно следуют в сторону границы транспорты с войсками. Хаос в Конечно, о мобилизации в Германии не говорилось ни слова, хотя мы знали, что германские войска были отмобилизованы уже две недели назад.